Микроклиматы сан лоренсо В Санта-Крузе у автобусной станции мостовая была почти сухая, но проехав всего две мили до верхнего участка Грэм-Хилл-Роуд, водитель включил дворники. Настал зимний вечер. Дорожка, по которой Пип шла к домику матери, пружинила от иголок секвои, мокрых от дождя, окружавшего ее звуковой полиритмией. Тут был и мелкий, и ровный фоновый стук, и шлёпание более крупных капель и котное журчание. Ее переполнял сырой, затхло древесный запах долины, насыщенный чувственной памятью. Внутри было темно. Помещение наполнял звук ее детства, капли дождя по крыше из битумной черепицы, положенной на доски, под которыми не было ни теплоизоляции, ни потолка. Этот звук ассоциировался у нее с материнской любовью, в которой можно было настолько же быть уверенной, насколько в том, что сезон дождей будет дождливым. Просыпаться ночью под такой же стук дождя, каким он был, когда она засыпала. Слышать этот стук ночь за ночью. Это было до того, похоже на любовь матери к ней, что дождь казался самой этой любовью. Стук дождя за ужином. Стук дождя, когда она делала уроки. Стук дождя, когда мать вязала. Стук дождя над жалким рождественским деревцем, какое можно было взять бесплатно накануне праздника. Стук дождя, когда она разворачивала подарки, на которые мать копила всю осень. Она немного посидела в холодной темноте за кухонным столом, слушая дождь и предаваясь воспоминаниям. Потом включила свет, открыла бутылку и развела огонь в дровяной печи. А дождь все шел и шел. Та, которая была и ее матерью, и Анабель пришла домой в 9.15 с продуктами в матерчатой сумке. Остановившись в двери, она смотрела на Пип и молчала. Под курткой с капюшоном на ней было старое платье, которое Пип любила и, если честно, не прочь была бы носить сама. Уютное, выцветшее, серовато-коричневое хлопчат-бумажное платье с длинными рукавами и множеством пуговиц. Этакое платье советской работницы. В свое время, если бы она попросила, мать, вероятно, отдала бы ей платье. Но у матери имелось так мало такого, на что можно было позариться, что лишить ее хоть чего-то из этого было немыслимо. «Вот я и приехала», — сказала Пип. «Вижу». «Я знаю, ты не любишь пить спиртное, но сегодня подходящий вечер, чтобы сделать исключение». «Нет, спасибо». Женщина, которая была ее матерью, Иоанн Абелл, повесила куртку у двери, поставила сумку и пошла вглубь дома. Пип услышала, как закрылась дверь ванной. Прошло минут десять, прежде чем она поняла, что мать не хочет выходить, что она там прячется. Она подошла к двери из простых досок с поперечинами и постучала. «Мама!» Ответа не было, но мать не заперла дверь на крючок. Пип вошла и увидела, что мать сидит на цементном полу крохотного душа, подтянув колени к подбородку и глядя прямо перед собой. «Не надо тут сидеть», — сказала Пип. Она села на корточки и тронула мать за руку. Та ее отдернула. «Знаешь что?» — промолвила Пип. «Я тоже на тебя злюсь. Поэтому не думай, что злость тебе что-нибудь даст». Мать дышала ртом. Глаза были широко открыты. «Я... не сержусь на тебя», — сказала она. «Я...» — она покачала головой. Я знала, что это случится. Я знала, что как бы я ни была осторожна, когда-нибудь это произойдет. Что произойдет? Что я приеду с желанием с тобой поговорить, на чистоту поговорить и восстановить между нами связь? Ведь я приехала именно для этого. Я знала это так же твердо, как собственное имя. Кстати, назови свое имя. Может быть, с этого и начнем? Пошли посидим вместе на кухне. Мать снова покачала головой. Я привыкаю быть одна. Я и забыла, как это трудно. Очень трудно. Даже трудней на этот раз. Намного трудней. Ведь ты столько радости мне принесла. Но можно заставить себя поступаться своими желаниями. Я учусь этому снова. Делаю успехи. Так мне что? «Уйти сейчас. Ты этого хочешь?» «Ты уже ушла». «Ушла, но вот я вернулась. Ты не замечаешь?» «Из чувства долга», — промолвила мать. «Или из жалости, или потому, что злишься. Я не виню тебя, Пьюрити. Просто я говорю, что смогу прожить и без тебя. Все, что у нас есть, временное. Радость, страдания. Все. «Ты была добрым ребенком. Ты очень долго приносила мне радость. И, видимо, хватит. Я не имею права ничего больше требовать». «Мама, ну перестань так разговаривать. Мне нужно, чтобы ты была в моей жизни. Ты для меня самый важный человек на свете. Пожалуйста, выйди из своего буддийского кокона и давай поговорим, как взрослые люди». «А если я не стану, что тогда?» Мать слабо улыбнулась. «Опять уедешь? Тогда сама не знаю что. Будут царапаться, за волосы тебя таскать». В том, что мать это не позабавила, ничего нового не было. «Я уже не так боюсь твоего ухода», — сказала она. «Мне долго казалось, что это будет смерть подобно. Но нет, это не смерть. С некоторых пор настоящая смерть для меня — «Это пытаться тебя удержать». Пип вздохнула. «Ты знаешь, если честно, я многое буду рада оставить в прошлом. То, что ты звала меня котенком, то, что я не могла закончить с тобой телефонный разговор. Я стала намного старше. Ты не поверишь, насколько старше. И что, ты не хочешь знать, какая я теперь? Я все та же, я и в то же время другая». «Я что, тебя больше не интересую? Ты-то меня по-прежнему интересуешь?» Мать повернула голову и посмотрела на нее пустым взглядом. «Какая ты теперь?» «Не знаю. У меня настоящий бойфренд. Это одно. Мне кажется, я его люблю». «Мило». «Так, а теперь другое, Важно. Я знаю твое настоящее имя». Я в этом не сомневалась. Скажешь его мне сама? Нет, ни за что. Ты должна его произнести. Ты все мне должна рассказать, потому что я твоя дочь, и не могу находиться с тобой в одной комнате, если все, что мы делаем, сплошная ложь. Мать грациозно встала, гибкая, благодаря медитативным упражнениям. Но, вставая, задела головой полочку для шампуней, и один флакон полетел на пол. Она сердито бросилась вон из душевого отсека, споткнулась о Пип и выбежала из ванной. «Мама!» — Пип поспешила за ней. «С этой частью тебя я не хочу иметь ничего общего». «С какой частью?» Мать резко обернулась. Ее лицо было не лицо, а чистое страдание. «Уходи!» «Уходи! Оставьте меня в покое оба! Ради бога, умоляю, просто оставьте меня в покое!» Пип с ужасом увидела, как та, которая теперь казалась всецело была Анабель, рухнула на кровать, натянула на голову одеяло и с громким мучительным плачем принялась лёжа раскачиваться взад вперед. Пип не ждала, что будет легко, но это было чересчур по любым меркам. Она отправилась на кухню и осушила стакан вина. Потом вернулась на веранду, подошла к кровати, отодвинула одеяло в сторону, легла позади матери и обняла ее. Она зарылась лицом в густые материнские волосы и ощутила ее запах, самый явственный из всех запахов, ни на что не похожий. Ткань серовато-коричневого платья была мягкая от сотни стирок. Мало-помалу плач утихал, сменяясь всхлипываниями. Дождь стучал по крыше веранды. Извини, сказала Пип. Извини, но я не могу просто взять и уйти. Я знаю, что тебе трудно, но ты меня родила, и тебе придется теперь иметь со мной дело. Это моя цель. Я твоя реальность. Мать молчала. Оба. Пип понизила голос до шепота. Ты все еще его любишь? Она почувствовала, как мать напряглась. Мне кажется, он по-прежнему тебя любит. Мать судорожно втянула воздух и не выдыхала. Значит, должен найти способ двигаться дальше, сказала Пип. Должен найти способ простить и двигаться дальше. Без этого я не уеду.